а стены облицованы белой плиткой, но не блестящей, а матовой, крупной, не похожей ни на кафель, ни на мрамор, очень уютный на вид, напоминающий, пожалуй, кожу, но невероятно ровную. Настя потрогала пол, а потом стену руками. — Что это, Женя? — Это финские материалы. Прекрасно моются и не подвергаются воздействию вредных веществ, которых на кухне бывает предостаточно. Очень красиво. Но это, наверное, страшно дорого. Как я с вами рассчитаюсь? Он смотрел на нее чуть насмешливо и покровительственно. Наша фирма называется «Феникс». И я благодарен судьбе Насте, что она дала нам повод оправдать это. это название. Встать из пепла и стать ещё прекраснее. Она перешла на высокий штиль, и причём меньше, чем за 10 дней. Да. Вот ключи. Евгений снова погрузился в дела, далёкие от сантиментов. Я решил поменять замки, потому что ребята, которые здесь работали, вроде бы слышали, как кто-то пытался открыть дверь своим ключом. но потом испугался и убежал. Настю охватила дрожь, и она явственно представила тракторные следы на нежилом балконе. «Пойдемте. Завтра, послезавтра э, привезут мебель. Ну, там, угловой диванчик, стеночку, стол и еще что-нибудь мягкое я подарю вам на новоселье, ладно?» Анастасия молчала, не зная, как реагировать на щедрые хлопья, невесть откуда падающей манны небесной. И пирожников логично принял её молчание за знак согласия. Машина ждала, как верный конь, у подъезда. Его правое колёса покоились на нешироком тротуаре евгений так поставил вольво умышленно чтобы не мешать движенью других машин потому что двум автомобилям на узкой дорожке не разминуться он открыл дверцу и настя вынужденно отступила чуть в сторону от вытоптанной тропинки на нетронутом снегу она увидела несколько чётких тракторных следов. Она узнала бы этот рисунок из тысячи, на следивший прошёл только что, всего несколько минут тому назад, в спешке вынужденно обходя нестандартно припаркованный автомобиль, Настя оглянулась по сторонам. Никого. Но ей показалось, что она явственно чувствовала чей-то прицельный взгляд. Лист бумаги, лежащий перед Анастасией, немного страшил её. Он казался таким чистым и таким могущественным, и в то же время он, как известно, всё мог стерпеть, даже твою неумелую писанину, наставила Филипповна, подумала она. Где-то звенит золотого кольца тихое брачное счастье ещё глоток кофе ещё затяжка дыма и дальше прять убираю ладонью с лица гера прыгнула на стол и начала лапкой поддевать авторучку насти прилив вдохновения а ей забава Злясь на бедную ничего не понимающую в поэзии кошку, Настасья выставила зверю из комнаты, пускай побегает, мышей половит. Уже не однажды она видела свою микропантеру с серым длиннохвостым клубочком в зубах. Гера рычала тогда на хозяйку, словно та могла позариться на её в тяжких охотничьих трудах пойманную добычу. Наста снова села за стол и закурила. Прять убираю ладонью с лица. Она убрала с лица прять, но дальше стихи не шли. Вот подлая кошка, мысленно обругала она Геру, чтоб ты пропала.